И может быть, если она увидит, как мне хорошо с Эдвардом, то скажет Чарли, чтобы перестал на нас давить. Пока я раздумывала, Эдвард внимательно вглядывался в мое лицо. Я вздохнула. Не в эти выходные. Почему? Не хочу ссориться с Чарли, ведь он только что меня простил. Эдвард нахмурился. По-моему, в эти выходные было бы в самый раз. Я покачала головой. Как-нибудь потом. Вообще-то не только тебя не выпускали из дома. Он хмуро посмотрел на меня. Что-то здесь не так. Не похоже на Эдварда. Он никогда не думает о собственных интересах, и этим совсем меня разбаловал. Тебя-то под арест не сажали, заметила я. Без тебя все остальное не имеет значения. Я закатила глаза, стоит ли так преувеличивать? Я не шучу. Давай не будем торопиться, хорошо? Почему бы нам для начала не съездить в кино в Порт-Анджелес? Эдвард застонал. Ну ладно. Давай вернемся к этому разговору позже. Разговор уже закончен, не сдавалась я. Он пожал плечами. Тогда сменим тему, сказала я, наконец, вспомнив происшествие во время обеда. Неужели Эдвард намеренно заговаривал мне зубы? Что сегодня увидела Элис? Я пристально смотрела в лицо Эдварду, изучая его реакцию. Ни одна мышца на лице Эдварда не шевельнулась, только золотистые глаза чуть заметно потемнели. Она видела Джаспера в незнакомом месте, наверное, где-то на юго-западе, недалеко от его бывшей семьи, но Джаспер вовсе не собирается туда возвращаться. Эдвард вздохнул, поэтому Элис встревожилась. Ясно. Ну вот, а я-то уже нарисовала себе всякие ужастики. Конечно, Элис заглядывает в будущее Джаспера, ведь он ее вторая половинка, хотя свои чувства они проявляют не так горячо, как Розали и Эмит. А почему ты мне раньше не сказал? Не думал, что ты обратила на это внимание. Стало быть, у меня чересчур живое воображение самый обычный день я превратила в кошмар, заподозрив, что Эдвард изо всех сил что-то от меня скрывает. Лечиться надо. Мы спустились на первый этаж, И занялись домашним заданием на случай раннего возвращения Чарли. Эдвард закончил все за несколько минут, а я прилежно корпела над математикой, пока не решила, что пора готовить ужин. Эдвард принялся помогать, время от времени корча рожи, у него человеческая пища вызывает легкое отвращение. Я приготовила бефстроганов по рецепту бабушки Свон, потому что хотела подлизаться. Бефстроганов я не очень-то люблю, зато Чарли понравится. С работы отец вернулся в хорошем настроении, даже не особенно грубил Эдварду. Как обычно, Эдвард извинился и не стал ужинать с нами, в гостиной заработал телевизор, хотя я сомневаюсь, что Эдвард смотрел вечерние новости. Не без труда, запихав в себя третью порцию, Чарли задрал ноги на свободный стул и удовлетворенно сложил руки на раздувшемся животике. Спасибо, Белла, такая вкуснятина. Я рад, что тебе понравилось. Как работа? Чарли ел так сосредоточенно, что я не стала отвлекать его разговорами. Потихоньку. Можно сказать, полная тишина. Мы с Марком большую часть дня в карты резались. с ухмылки признался он: "Я выиграл девятнадцать партий из шести. А потом поболтал по телефону с Билли. "Я постаралась не измениться в лице. И как у него дела?" "Ничего, нормально. Суставы только побаливают". Бедняга. Да уж. Билли пригласил нас на выходные в гости хочет позвать ещё клиротеров и улейсов, вроде как матч устроить. Ага, только и сумела сказать я: "Да и что тут еще скажешь?" Я знала, что на сборище оборотни меня не пустят, даже под родительским присмотром. Интересно, будет ли возражать Эдвард против поездки Чарли в лопуш, или решит, что раз Чарли большую часть времени проводит с Билли, который просто человек, то опасности нет. Я встала из-за стола и собрала посуду. Не глядя на отца, бросила все в раковину и пустила воду. Появился Эдвард и молча взял полотенце для посуды. Чарли вздохнул и на время прекратил этот разговор, хотя скорее всего вернется к нему, когда мы останемся наедине. Тяжело поднявшись на ноги, отец, как обычно, пошел смотреть телевизор. "Чарли!" окликнул его Эдвард. Отец остановился посреди нашей маленькой кухни. "Что?" Она было не говорила, что мои родители подарили ей на прошлый день рождения авиабилеты, чтобы она могла съездить повидать Рене. Я уронила тарелку, которую мыла. Та отскочила от кухонного стола и грохнулась на пол. Уцелела, но забрызгала комнату и всех нас мыльной водой. Чарли, похоже, даже не заметил.